В фильме Резанова центральной фигурой стал Паратов. Ему отданный страстность с Ларисой её цельность и в конце концов ее драма, пишет Дразнин в Консовской правде 31 октября. Читая это, мне очень захотелось выяснить, что подразумевает рецензент под выражением ее цельность. Как можно отдать цельность да еще в придачу драму? что же он все таки имел в виду?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 не скучай, Ларису озвучивают песнями на изысканные тексты современных поэтов. пишет тот же Вишняков. В фильме же субъективности и индивидуальность авторов и исполнителей в конце концов доводит до того, что исходный классический материал вообще как целое начинает выглядеть более плоско, упрощенно, вульгарно и гриво.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 Защищаться от нападок критики бессмысленно. Или ты скатываешься на позицию сам дурак, а это глупо и неблагородно, или же начинаешь что-то доказывать этим самым оправдываешься. А мне не в чем оправдываться. Я не чувствую себя виноватым ни в чем. Я отвечаю в картине за каждый кадр, каждый образ. Фильм отражает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 Еба она стихийная и непредсказуема. Я не могу в очередной раз не поразиться удивительному несовпадению мнений, критики и публики. В разгар проработочного шабашин на родине жестокий роман получил единодушное признание зрителей и жюри под председательством Жанны Муро на международном кинофестивале в Дели.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 и трактовка и вся интонация жестокого романс, ведь роль Ларисы осветила по сути всю жизнь Нины Ульяновны Помимо фильма, она более тысячи раз сыграла эту роль на сцене Свою дочь она назвала Ларисой в честь героини Островского беспреданница для семьи Алисовых своеобразный и очень дорогой талисман